Глава двадцать пятая. Ее высочество действительно в порядке. Имперский врач был первым, кто занимался лечением принцессы, и никто лучше него не знал ее состояния до этого. Войдя в ее спальню вместе с императором, он тут же взял лежащую на кровати девушку за запястье, изучил ее пульс, осмотрел ее духовную силу. «Ничего не понимаю», — заключил он, продолжая держать ее за руку. «Ваше Высочество, когда вы очнулись? Вы были одна, когда это случилось? Вы что-нибудь еще помните?» Он не понимал, как это вышло. Эта девушка еще вчера была в коме. Он много раз изучал ее болезни и не мог понять, что это такое. Ее душа словно была огорожена барьером. Он никогда не сталкивался с таким странным увечьем, но быстро выяснил, что пилюли для укрепления или усиления души положительно влияют на больного. Но принцесса явно ничего не принимала. Ей никто ничего не давал. Так как она проснулась? Сейчас ее душа была даже крепче и сильнее, чем раньше. «Я в порядке», — ответила девушка на вопрос врача, но внимательно смотрела не на него, а на другого мужчину, стоящего от нее неподалеку. «Хорошо, что ты проснулась», — сказал тот, выпустив тяжелый вздох. «Но что же теперь будет? Что я скажу этим людям?» Пусть он и говорил себе поднос, принцесса его услышала и тут же опустила голову, испытав горечь. «Лекарство для меня и правда было призом на турнире?» — тихо спросила она. Этот человек был ее отцом, но не то, чтобы она многого от него ждала. Однако все же она хотела получить от него хоть немного заботы, и оттого ей было очень обидно слышать подобные жалобы в первые секунды после начала разговора. «Мне так приказали». Согласился тот, не став опровергать ее слова, но тут же нахмурив брови. «Откуда ты узнала?» «Служанка рассказала», — тут же скривилась принцесса, кивнув головой в сторону побледневшей девочки у входа, которая второй раз оказалась не в том месте, не в то время. Однако ее отец-император, могучий воин и правитель всей человеческой расы этого мира ничего на это не ответил. Он даже не глянул на эту служанку, еще раз косвенно подтвердив ее особое положение во дворце. Даже он, как оказалось, не смел ее тронуть. «Твой будущий муж явится в последний день турнира», — сказал он. «Будет участвовать в финале, сразившись с молодыми гениями наших кланов. А перед этим представится тебе. Хорошо его встреть хотя бы при людях, ладно?» «А если я не хочу?» — воспротивилась принцесса. — Я его даже не знаю. — Он тебя тоже, ну и что? — поднял тон император. — Думаешь, у тебя есть какой-то выбор? Скрипнув зубами, девушка вцепилась руками в одеяло от бессильной ярости. — Почему? Вы хоть раз в жизни не можете дать мне право выбора? — спросила она, желая закричать, но не имея на это ни сил, ни смелости. — Да потому что я мужчина! — громко сказал тот, подойдя к своей дочери и став перед кроватью. «Я твой отец!» — сказал он. «Я император! Я правитель всего этого чертова мира!» Наклонившись к своей дочери, он навис над ней, как могучая гора. «Слушать меня! Твоя обязанность!» — проговорил он. «Твой долг принцессы — передать мою власть следующему законному правителю, раз уж так вышло, что у меня не родился сын!» «Я всю жизнь делала так, как вы говорили мне, отец», — бессильно простонала та. «Я училась, тренировалась, была лучшей во всем, как вы и хотели. И для чего? Для того, чтобы в итоге стать трофейной статуэткой? Просто чтобы подтвердить власть другого человека?» «Да!» — кивнул тот, огорошив всю комнату, приправленным духовной силой криком. «Да!» — повторил император, сбавив голос. «Однако», — сказал он, — «тренировалась ты вовсе не для этого». Все еще нависая над своей дочерью, он перестал на нее давить. Даже его тон стал немного нежнее. «Наша власть очень большая», — сказал он. «Но она такова только пока мы знаем собственное место. Ты выйдешь замуж, ты родишь детей, ты будешь матерью человека очень могучего и властного». Он никогда бы не стерпел рядом с собой слабую, некрасивую служанку. Ему не все равно, кто его жена, а значит, если ты будешь сильной, если будешь послушной, сможешь его очаровать, если сможешь пленить его сердце, то он точно не станет обращаться с тобой слишком плохо». На этих словах его вот тон снова стал чуточку теплее. «Я волнуюсь за тебя». сказал он. «Я хочу, чтобы у тебя все было хорошо. Будь хорошей принцессой. Я знаю, что все молодые господа в столице от тебя просто без ума. Очаруй этого мужчину так же, как и этих недоносков. И ты будешь не просто женой императора. Ты станешь императрицей. Ты станешь правителем, которым являюсь я». «Так ли он хорош? Чтобы все старания моей жизни были потрачены ради него?» Не могла не сокрушаться та. «Много ли ты знаешь людей, кто в двадцать восемь лет уже достиг ступени духовного естества?» «Восьмой», — ответил тот вопросом на вопрос. «Мир по ту сторону, не то же самое, что наш», — проговорил он. «Для того, чтобы рядом с этим человеком выжить, ты должна была тренироваться. Не для него. Для себя, дочка». «Ты должна была стать сильной только для себя». Его голос был негромким, слегка заботливым, даже чуть скорбным. Он видел, что его дочь до сих пор не в силах принять свою обязанность, и оттого ему тоже становилось грустно. «Подумай об этом, пока будешь отдыхать», — сказал он, решив оставить ее одну. Доктор давно уже покинул эту комнату, а служанка тоже заблаговременно заняла свое место где-то за дверью в коридоре. «Скоро все начнется. Выйдешь на публику, когда послы Духовного Альянса пройдут через врата». «Слушаюсь, Ваше Величество», — негромко ответила принцесса, почти выплюнув эти слова в спину своему отцу. А затем, когда действительно осталась в этой комнате одна, посмотрела на слегка колышущуюся шторку у Настеж открытого окна. «Ты все слышал?» — спросила она также тихо. «Каждое слово...» — раздался оттуда уже знакомый голос. «Я такая жалкая, да?» — всхлипнула она, но тут же с силой подавила свое желание заплакать. «Прости. Я знаю, что если и заслуживаю жалости, то не от тебя точно». Никто в этом городе не пострадал от имперской семьи больше, чем его клан. Азар — весь клан Дуан. Уж если кто и должен был ненавидеть ее, так именно они... Она знала, что прошлый отбор лишил Азара его матери. А нынешний должен был убить его, из-за того, что он слишком сильно с имперской семьей сблизился. «Возможно», — согласился Азар. «Но теперь, когда он все знал, теперь, когда вся картина мира сложилась перед ним, как собранный пазл, он мог точно оценить, кто для него друг, а кто противник». «Я здесь не для того, чтобы жалеть вас, принцесса», — сказал он, вспоминая прошлое. «Я думаю, что ваш отец точно в одном прав. Вы должны были стать сильной для себя, не для него, не для кого бы то ни было другого. И сделали вы для этого достаточно». Прислонившись спиной к окну, он посмотрел на то место, где скоро начнут собираться люди со всего города. «Я думаю, вы все сделали правильно», — сказал он. «И силы, и влияние, чтобы править народом, у вас вполне достаточно». «Никто вам больше не нужен. Ничто из ваших стараний не пропало зря». Он негромко вздохнул. «А что до императора и того, что он этого не видит? Разве когда-то все было иначе?» — проговорил он, переместив взгляд на принцессу. «Просто подождите еще несколько дней. Кто знает, как этот мир изменится завтра».